К машине ведущего подошел странник и осторожно постучал по стеклу. Она вздрогнула и стала опускать боковое стекло. «Слушаю вас, мы что-то нарушили?» В этот раз голос женщины был спокойный, словно не она еще минуту назад верещала от страха. «Может, вам нужна помощь?» — спросил Саньяса. «Нет-нет, помощи не требуется». «А что с вашим спутником?» Странник подошел к другой двери и открыл ее. Игиласи снял шлем и опустил его на пол.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 Спина, ноги, да и все. Теперь, кажется, я разваливаюсь на части. Что случилось? И как вы тут оказались в такой глуши?» Геласий не стал скрывать от Кира, он ему доверял, поэтому рассказал о произошедшем. «Где машина?» — спросил странник у Геласия, имея в виду машину, на которой скрылся лавр. «Я отметил ее на карте, но она сейчас не заведется. Я перевел ее в режим сна». «Хорошо». Сухо сказал Саньяса и отошел в сторону, чтобы не смущать своим видом женщину. «Кто это?» — спросил Геласий. «Это друг. Нам надо тебя отвезти, мы поможем. Тут, похоже, небезопасно». «Спасибо. Это было бы очень кстати. А ты сам куда направлялся?» «Ищу Милену. Она отправилась в пустошь. Переживаю за нее». «Вот оно как». «Я сейчас». Кир закрыл дверь, чтобы жара не проникала в машину и подошел к страннику.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 Кир рассказал почти все. Не сказал только о странниках. Об этом его попросил Саньяса. «Значит, ты теперь один из нас. выходишь что так?» Амелена испугалась и скрылась в пустоши. «Да, но я не знаю где. Думаю, в том городе, где тебя ранили. Подай мне мой терминал. Я покажу его на карте». Кир подал планшет, и Геласий показал путь, по которому они ехали к туннелю. «Далеко. Это дней пять». Не переживай за нее, если она спустилась в подвалы. Они глубокие, в свое время там сделали колодцы с водой. — Хорошо. Отдыхай. Нам еще как минимум сутки-двое ехать. На следующий день они доехали до реки, в которую упала Милена. А потом пошел долгий, изнуряющий серпантин, виляющий между гор. Лишь только ближе к вечеру второго дня подъехали к туннелю. Появилась спасательная бригада, и Геласия увезли. — Идем со мной сказал странник, и, сев на платформу, они поехали в глубь горы. Кир думал, что его сразу арестуют, но к нему и к Саньясу относились как к почетным гостям. Еще не доехали, как их в туннеле встретила Нейла. Она с почтением склонила голову. «Приветствую, мой учитель!» «Здравствуй! Мой путь был недолгим. У меня есть разговор!» «Прошу!» Нейла показала на платформу, приглашая пересесть к ней. «Здравствуй, Кир! Прошу, не убегай!»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 Он почти час отмокал в ванной, а потом уснул. Сны были тяжелыми и длинными. — Ты долго спишь? — услышал голос Саньяса. — Ах да, все, я сейчас оденусь и буду готов ехать. — Нет, тебе надо показать ногу, у нас еще есть время. — Сколько? — Думаю, пару дней. — Но надо спешить, а если у нее кончились еда, а если... — Ее там нет, — спокойно сказал странник. — Откуда знаешь? — Не задавай лишних вопросов. Сейчас оденься, тебя уже ждут». Кир так и сделал. Понимал, что мир не такой, как он представлял раньше, ограниченный тремя кольцами города. Поэтому без лишних слов, переодевшись, ушел на осмотр. С ногой оказалось не все хорошо, и ему сразу сделали операцию. Быть неживым, имея искусственные нервы и мышцы, в этом есть свой плюс. Ему заменили всю кость, поскольку прежняя была в двух местах сломана и деформировалась.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 И это привело к смерти. Вы хотели нейтрализовать меня, да еще и наручники надеть. Что, по-вашему, я должен думать? Я не сожалею, что покинул ваш мир, не попрощавшись. Только жалею, что погиб мой Калаха. Переживаешь? Что-то там в груди все еще болит. Он для меня был как сын, пусть и полихет. Извини, что так получилось. Вы терпилоиды приложили усилия, чтобы снизить агрессию в своем теле. И вам это удалось. Мы тоже стараемся ее контролировать, но по-своему. И поэтому, когда ты уже в теле Кеволы совершил преступление, для нас это означало, что мы потерпели поражение в своих изысканиях. Вы тут ни при чем. Тогда я просто испугался. До сих пор не понимаю, почему так поступил. Похоже, не я один сбойный. Что с Лавром? Не знаю. Мы отправили экспедицию, чтобы забрать груз. Но боюсь, Лавра нам уже не спасти. Он три недели в пустоши, а энергосистема не работает. «Куда ты теперь? Останешься у нас?» «Нет, мне надо ехать дальше. Нужно найти Милену. Она где-то там, в пустоши». «Сказали, через несколько дней можно поговорить с Геласием. А потом поеду». «Странная компания. кивола и Саньяса. Мы дадим тебе транспорт и все необходимое для тяжелого путешествия». «Спасибо». Нейла ушла, оставив его одного. «Это было хорошее предложение остаться, но он обязательно должен ее найти».